Глава 2. Дочери Сварога. Дочери Сварога. Современные ведьмы, у которых есть божественные силы. Последние были получены на наследственном уровне по женской линии, благодаря экспериментам по передаче сил Симаргла, Сварога и Даш Бога. Дарьяна лежала практически без движения. Проклятая кровь причиняла ей огромные сложности, а она не прекращала колдовать, буквально убивая себя. Ярослава подошла к старшей сестре и сжала ладонь, которая с каждым днем становилась все тоньше и суше. Немыслимо для ведьмы шляха орла. Их путь ⁇ это очищение. Ведьмы орла воины. Как отнести к ним Дашу с ее загрязненной проклятием кровью и все быстрее стареющими чертами? Что-то еще удалось вспомнить? Спросила бывшая воительница, поморщившись. Слава отрицательно махнула головой. Стараясь скрыть, какой ужас навивает на нее слова. Какой ужас навивает на нее слова сестры. Да, она считала ее сестрой, несмотря на то, что открылось в воспоминаниях. Яра, я же вижу, ты что-то скрываешь и совсем не умеешь врать. Слава сжалась, но на нее всегда так воздействовала строгая яра от сестры. Вот близняшки называли ее вообще славиком. И звучало гораздо приятнее. «Ну что ты? Просто я волнуюсь за тебя!» И это было правдой. Поэтому Дарьяна приняла ответ младший. Ярослава положила корреспонденцию на стол и поспешила выйти, боясь, что проницательная сестра по ее лицу поймет одно из писем украдено. Ярослава удалилась в свою комнату и снова сжала в руках злосчастное письмо для Даши. Да, в 21 веке девушки продолжали пользоваться почтой, потому что техника регулярно сбоила. Кроме того, что постоянно ее покупать – дорогое удовольствие, так и самих ведьмочек никогда особо не тянуло в ней разобраться. А мама успешно объясняла их специфический стиль жизни, повышенной религиозностью. Главное было не сообщать, что ведьмы верят только в самих себя. Не то, чтобы они думали, что богов не существует. Они прекрасно об этом ведали, но их существование точно не было им поддержкой и опорой. А сейчас Ярослава мерила комнату широкими шагами. ее рыжие волосы развивались позади распущенной копной. Мама часто говорила, что с ее рождения поняла – стихи Ярославы – огонь. Не то чтобы шлях ведьмы был как-то связан с ее шевелюрой, просто так совпало. Как сказали старшие сестры, дело было скорее в излишней эмоциональности. Вот на что могут силы повлиять, так это на характер. Ярослава гневно смяла письмо, но тут же остановилась и складка за складкой, уголок за уголком начала разравнивать. Ей пора привыкать к спокойствию сестры. Так Ярослава поняла, на самом деле она приняла окончательное решение. Ведьмочка не будет говорить, что все слова мамы чушь, и на самом деле Ярославу она не рожала и не нянчила младенцем не пояснит, насколько зря Даша подставила себя с этим проклятым заклинанием, ведь, оказывается, даже не для сестры старалась. И точно не скажет, что для Славы ничего не изменилось. Это ее сестра, и Яра не даст ей умереть из-за младшей даже ненастоящей родственницы. Еще раз пробежавшись по строкам, Ярослава напомнила себе, что ей нельзя будет раскрыться. Стоит только божественной канцелярии узнать, что на Даше проклятие, как ее ждет наказание. К сожалению, Слава не знала, какое никогда не интересовалась божественными законами. Но даже если докажет что вреда никому не причинили, сестре все равно положено уже отрабатывать на канцелярию. А там требуется применять магию, особенно среди охотников. Или ты колдуешь, или тебя убьет нечисть. Идти на служение в канцелярию – верная смерть для Даши, как ни крути. И в ней будет виновата она, Ярослава. Именно для нее Дарьяна использовала заклинание по возвращению памяти, оказавшееся проклятым. Да и вообще, работа с прошлым всегда самая тяжелая. Полагаю, даже числа Богу приходится несладко при работе со временем. Слишком уж оно нестабильно. Вот только кто же тот божественный носитель, что решился поставить блок на память Ярославы? Это могла оказаться и ведьма. Слава прекрасно знала, что они тоже носители божественной силы, за это их и ненавидели. Как же, нечисть силой самого симаргла И Яра села на кровать, стараясь сделать это медленно. Орлу не пристало метаться, как обычному человеку. Он резок, только отправляясь в бой. Хотя чего себе-то врать, у Ярославы просто задрожали ноги. Не от страха, что отправляет к опасности. Она боялась, что ее раскроют, или сестру, которая, узнав, не позволит и отправиться сама на самоубийственную для нее работу, или канцелярия, которая приведет Дашу к смерти. Сестре придется как-то сообщить задумку. Она ж все равно или сама узнает, или случайно раскроет всю игру Яры случайным письмом в канцелярию. Значит, нужно оставить Дарьяне сообщение, да такое, чтобы даже мысли не возникло ей мешать. «Даш, я отправлюсь вместо тебя», – зачеркнула, выбросила. «Нет, побудь хоть раз решительный. Ты же будешь орлом, а не волком», – зашипела самой себе Яра. «Не иди за мной в канцелярию, или я использую проклятие и скажу, что твое наложила я». «По сути, так и есть», – вздохнула Яра. Не будь ее, Даша продолжала бы быть той накачанной и сильной девушкой. К написанному приложила письмо о призыве Даши на обязательную рабочую деятельность. Такое получала нынче каждая зарегистрированная ведьма в 25 лет, если еще не родила первенца. И продолжала получать через три года после рождения ребенка вплоть до рождения четвертого. После четвертой дочери ведьма теряла все свои силы и была канцелярии не нужна. Но ведьмы не жаловались, это определенно лучше, чем числиться нежитью, подлежащую уничтожению чуть что канцелярии не понравится. С недавних пор ведьмы приравнивались к богам. Почти. Большинству все еще сложно было принять, что ведьмы силы теряют только с рождением детей. А их божественную суть и особенности нечисти передавались по наследству. Единственные, кого сила не выбирала. Искусственные. Сила симаргла Идея сварога реализация Дажбога. Симаргл, Сварог и Дажбог это все носители одной и той же силы. Симаргл открыл возможность переносить их силу Солнца. Сварог реализовал, передав сыну Дажбогу. Дажбог закрепил наследственную передачу на дочерях ведьмочках, благословив тем самым на самом деле буквально всех ведьм. Большая силы Симаргла. Ранее Хорса не искала себе носителей, прерывая свое истинное выбор силы, существование на свароге, оставив только искусственную передачу. «Что пишешь?» Слава вздрогнула. За мыслями она не заметила, что в комнату кто-то вошел, да и кто может зайти в дом ведьм без их ведома? Только сами ведьмы. И Если Даша после обострения проклятия могла только еле ходить, и вряд ли добралась бы так быстро, а близняшки для входа без спроса слишком воспитаны, то Велену ничего не останавливала и войти, и схватить личную переписку. Правда, ее и в доме-то не должно быть. «Отдай!» Слава вырвала листок из рук второй старшей сестры, но единственная ведьма в мире, специализирующаяся на компьютерах, умела слишком быстро читать. «И делать выводы!» Быстро нашла лежащее рядом письмо и осмотрела и его. «Эх, дурында!» «Думаешь, Дашка, увидев, не успеет себя остановить?» «Не успеет!» Слава невольно выкрикнула. В ней горели чувства страха, что ее остановят. И упрямство девицы, которая и в 20 лет продолжала во многом вести себя как подросток. Ярослава и сама поняла, что в такой серьезный момент стоит придержать эмоциональность своего шляха поэтому постаралась сделать несколько вдохов, чтобы успокоиться и найти способ уговорить сестру. «Тогдашка не глупа. И сразу обратиться ко мне». Велена положила письма на место и улеглась прямо в уличных брюках на кровать Славы. «Ох, что-то я устала. Вы единственные, кто может затащить меня в такую глушь. А все потому, что могли бы хоть иногда доставать телефон, который я для вас сделала». Лена щелкнула длинными ногтями друг от друга, а затем потянулась на кровати во весь свой немалый рост. Продемонстрировала, что никуда не собирается, да еще и напомнила о своей быстрой связи с канцелярией. Обе старшие сестры имели все возможности остановить славу, но страшнее всего, конечно, та, что разлеглась на чужой кровати. Белая ворона, наверное, всего ведьминского сообщества. И дело не в цвете волос. Хотя Ленка и была блондинкой, Об этом все равно знали только члены семьи. Ее волосы всегда были самых разных цветов. Да и бледность кожи уже и не заметить за той кучей разноцветных татуировок, что покрывали ее тело. Всё дело в коротких волосах, которые ведьма обстригали только когда теряли силы, а не с подросткового возраста. И самое невозможное – отход от ведьминских дел. Велена так и не обратилась за силами и оборвала все их возможности вырасти. С самого детства она приняла решение стать обычным человеком, посещать институт и, самое главное, пользоваться интернетом. Ленка его чуть ли не боготворила. Слава, как и другие ведьмы, не могли ее понять. В нем же ничего живого. Да и не смогли бы, даже попытайся. Слишком часто техника сбоила в присутствии ведьм. Денег не хватит покупать новую еженедельно, а в доме с четырьмя ведьмами ежедневно и подавно. Потому Лена и жила отдельно. «Ты не можешь пойти, а я могу. Иначе Дашка умрет! сказала Слава, все таки не сдержав злобных ноток в голосе. Что-то внутри ведьмочки протестовало, ведь именно та, что отделилась от семьи, являлась родной дочерью, а Слава нет. Лена резко посерьёзнела. В ее лице промелькнуло что-то темное. Слава знала, на что давить. Не так уж легко бывает белым воронам, особенно той, что пыталась этим спасти свою мать. Слава была уверена, что только хитрая и изворотливая Ленка могла додуматься до подобного способа спасения. Жаль, не сработало. Может, тогда бы мама хоть как-то объяснила, почему так и не сказала Ярославе, что та приемная. «Ты права» призналась Лена. Она обладала удивительной способностью признавать свои ошибки. Впрочем, как и творить новые. Хотя Слава действительно была права. Кроме того, что Ленка прекрасно знакома божественной канцелярии, так еще и не обладает ведьминскими силами, теми самыми накапливающими, что так важны всем отделам БК. Велена, единственная ведьма, получившая медотвод на занятия охотой, Но это почему-то ее не останавливало в том, чтобы работать на них. Мы вообще все надеялись, что их семью будут позже вызывать к службе. Дарьяне уже 26, она год как должна получить письмо. Слава надеялась, что этого уже и не произойдет, ведь Даша и так регулярно выполняла их мелкие поручения. А Лена, которая и вообще не должна, служила связным и инновационным центром для БК. Лена. Так себя и называла. «Я прикрою», — сказала Лена, каким-то невероятно гибким движением вставая с кровати. «Но ты зайдешь ко мне за штучками», — усмехнулась она, сверкнув хитрыми глазами. Слава видела в них несказанное. «Береги себя». «Шпионские?» — спросила младшая сестра-старшую, вспомнив детские игры. все таки они обе были наиболее близки по возрасту друг к другу, Потому и много проводили времени вместе. Дашка была всегда слишком взрослая, да погружённая в вопросы проклятых заклинаний. Какая ирония судьбы, что именно она и получила проклятие. Ну а младшие близняшки – это младшие, слишком мелкие, чтобы понять игры старших сестер. Лена только кивнула и быстрым шагом умчалась не только из комнаты, но и из дома. Слава знала, что та сейчас вытирает слезы на глазах. Мало кто из ее сестер умел проявлять эмоции и поддерживать, как обычные люди. Вот и Ленка не могла обнять и пожелать удачи. Зато обеспечить всякими ведьминскими и не очень примочками, дать шанс выполнить даже самый глупый план, это она могла. «Моя самая сильная сестра», – прошептала Слава, смотря на фигуру Велены в окно. «За теми проблемами, в которые могла влипать Лена, да за ее изворотливостью». Легко было забыть, что финансово всю семью содержала именно эта высокая и худенькая фигура, которая всегда позволяла сестрам творить свои ошибки, чтобы сама их затем исправлять. Вот и сейчас, наверное, пойдет выплескивать гнев, что в этот раз она ничем помочь не может. И Лена, и Слава больше всего провели времени с мамой, будучи самыми непутевыми дочерьми. Потерять из-за проклятия еще и старшую сестру они обе не были готовы. Вообще все проклятия отличаются по своему действию, но те, что ведьма может получить, применив темное заклинание, включают в себя потерю физических сил, старение, сложности применять ведьминские силы и укорачивание жизни. Мама получила проклятие и свое наказание. Все это скрывалось от девочек, проживших в месяц какой-то маминой знакомой. После этих событий отец ушёл и не вернулся а мама появилась вся какая-то иссушенная и скрюченная. И беременная двумя близняшками. Позже Лена не раз грозилась найти отца и уничтожить за то, что бросил беременную жену. Но мама умоляла ее этого не делать, говоря, что сама попросила его уйти. Потому что знала, Велена уже тогда нашла бы кого угодно и где угодно. Когда мама ходила с большим пузом, девочки уже поняли, что мама может скоро умереть. Тогда Дарьяна занялась изучением проклятий и методов их снять. А Лена приняла решение не становиться ведьмой. Вот только мама родила сразу двоих. Лена все равно не отказалась от своих слов, да и волосы уже остригла. Мама, истинная по своей натуре ведьма, удивительно благосклонно приняла решение Велены и во многом поддерживала ее стремление жить обычной, человеческой жизнью. И все бы сработало, если бы не то, что родились сразу две девочки. Нет бы была одна. Или хотя бы разнополые двойняшки. Мальчики силу ведьмы не получают. А для освобождения от служения совсем нужно четыре дочери. Обычно первые четыре дочки получают все силы матери ведьмы – волка, орла, кабана и ужа. После чего ведьма теряет все свои силы и становится обычной женщиной. Но, может, остаются только их способности нечистой силы. все же, кровь нечисти никуда не исчезает. Нет, они не обозлились на сестер, которые однажды убьют мать. Если бы не беременность, то женщина обязана была бы выйти на служение, на котором с проклятием долго не проживешь. Да и кто бы следил за дочерьми, когда отец ушел? Но все равно девочки надеялись, что силы обретёт только одна из близняшек. Ведь Лена свои силы то ли запечатала, то ли не открыла. Может, одна из стихий так и останется у матери. Когда близняшки почувствовали зов шляха в свои тринадцать, божественные силы перестали поддерживать маму, а проклятие унесло ее жизнью буквально за несколько дней. Впрочем, не похоже, чтобы Лена жалела о своем решении не становиться ведьмой. Она искренне считала, что только приобретает. Может взаимодействовать с техникой, Нет тяги к спасательству и творению своей собственной справедливости. Дар от крови нечисти. А продолжительной жизни, хоть и могут ведьмы жить дольше людей, но что-то у них не получается. То охотники истребляли, теперь вот обязанности приводят к тому, что получить свободу можешь только когда становишься обычной женщиной, родив четырех дочерей. Когда Слава пыталась логично осмыслить ее слова, Она понимала, но когда чувствовала силу и зов магии, открытие тайн природы, ни капли не завидовала выбору сестры. Слава еще полчаса мерила комнату нервными шагами и поняла, что отправится в БК прямо сегодня. Если Лена узнала так быстро, то Дарьян тоже может вскоре догадаться или заподозрить неладное. Яра рванула к тумбочке, выгребая все свои видминские настойки. Потом поняла, что их некуда пока складывать, и открыла стоящий рядом шкаф. Бросая одежду прямо на пол, искала сумку и юбку с множеством скрытых карманов. Большинство их семьи одевалось в стиле Боха, и неспроста. Он позволял надевать многослойные одежды и неограниченное количество самодельных амулетов и других украшений. Сразу же, натягивая на себя найденный многокарманник, две кофты и пончо, Слава вспомнила о своем главном амулете. И как же она о нем сразу не подумала, может, будущее подскажет ей, как действовать лучше всего? Или хотя бы объяснит, вскрывшееся прошлое. Змеиное кольцо. Самый драгоценный подарок матери. Некоторые змеи обладают только нечистой крови. Имеется в виду не кровь в буквальном смысле, а родство с нечистью, как и увидим. А есть короли змей. Их может определить только ведьма по короне на голове, а иногда камень или рога. Но самое ценное – корона. Мама рассказывала что-то про связанный особенным образом красный пояс, по которому должен проползти тот самый змей и некий обряд, совершенно не отложившийся в голове. Да и зачем? Кольцо короля змей у нее-то уже есть. Вначале Слава гордилась такому невероятно дорогому подарку, Но потом поняла, что его ей вручили только потому, что близняшки слишком малы для столь сильного амулета. У Ленки, несмотря на худобу, узловатые пальцы, а у Дарьяны большие и мощные, способные удержать и вертеть даже двуручный меч. Слава сама видела. Хотя сейчас, наверное, кольцо бы Даши подошло с учетом, как ее иссушило проклятие. Но как раз из-за него змеиная магии ей и не будет подвластно. Ведь проклятие как раз направлено на силы ведьмы, которые проклятие качественно портит. Потому проклятие подобного рода на ведьму обычно и ложатся. Нечему проклятию питаться и становится только сильнее у кого другого. За этими мыслями Слава собралась из дому и ушла, не прощаясь ни с кем. Во-первых, ведьмочка никогда не умела хорошо скрывать свои эмоции, всегда бьющие в ней ключом. А во-вторых, Ленка, если что, придумает ей прикрытие получше, чем то, что сейчас придет в голову. Как и ожидалось, Велена не уехала. Ее машина все еще стояла неподалеку. Свою красавицу сестра всегда ценила, поэтому Слава достала один из бесценных браслетов, созданных, к слову, самой Веленой. Каким-то неведомым образом они защищали окружающую технику от поломки, но ломались сами. Ленка называла их ведьминским громоотводом. Так уж сложилось, что не только в технике могут произойти неполадки из-за присутствия ведьмы, но и в машине. Да и вообще, чего только не происходит во время случайного всплеска. По ним ранее ведьмы находили. того и привыкли они жить по небольшим поселкам, а то и в лесу. А уж это вообще не вотчина ведьм, не говоря уж о том, как будет недоволен леший. К мегаполисам, конечно, ведьм не тянет. Пусть там и много людей, но их горе и проблемы слишком огромны и начинают сводить с ума приезжих ведьмочек. Но города-миллионники вполне остались бы для них привлекательными, если бы не то количество техники на квадратный километр, которое там присутствует. А многоэтажки, какие жильцы будут рады регулярным перебоям электричества и слишком частой поломке техники? Поэтому ведьмы предпочитали частные дома, дачи и деревни, но не слишком далеко от людей. Мама говорила, что это потому, что ведьмы – хранительницы людей. У каждой нечисти свой долг хранителя. Леший хранит лес. Банник – баню. Домовой – дом. Водяной – озеро или реку. Болотник – болото. А ведьмы – людей. Только понятие «хранитель» не предполагает прямого значения «хранить». Как осерчавший домовой может устроить разруху в доме, так и банник – сжечь баню. У нечисти свои правила и понятия справедливости, впрочем, как и у людей до да богов. Ленка появилась на горизонте ярким пятном. Сегодня ее волосы были голубого цвета, во всей красе, проявившегося под весенним солнцем. А одежда пестрила огромными непонятными надписями, наверное, всех цветов радуги. Когда сестра приблизилась, она ткнула в сторону своей плотной сумки с кучей замков и сказала. «Вот черного у меня как раз нет». Слава не поняла, о чем речь, и просто последовала кивку сестры, намекающей, что пора садиться в машину. Стоило ли не сесть за руль, как она начала инструктаж? «Когда явишься, браслеты не носи. Ну или очень редко. Сделай вид, что у тебя их мало осталось. То, что совсем нет, не поверит. Там все в курсе, что мы с Дашкой родственники. Если машина у них сломается, это хорошо. Тебе меньше опасной работы» а ведьмы не несут никакой ответственности за всплески силы. А то иначе мирный договор быка не смогли бы запустить. Какая ведьма откажется не только от свободы, но и от какого-либо адекватного существования? Да, ведьм стало меньше умирать с момента, как их перестали причислять к разряду обычной нечисти. Но и безопасную обязательную службу в канцелярии не назовешь. Повернувшись к славе, старшая сестра тряхнула головой и сказала... «Нет, браслеты все таки лучше носи. Все выданные быка дела все равно так или иначе выполнять придется, А раскрывать твою эмоциональность перед другими не стоит». Лена улыбнулась, больше не оборачиваясь к сестре и не заметила, как Славу задела напоминание об особенностях ее шляха. Старшая сестра продолжила. «Не бери с собой оружие». «Да, это будет странно для ведьмы шляха Орла, но то, как ты его будешь использовать...» Мгновенно тебя раскроет. Говори, что пришла служить знаниями и ведьминской силой, а не руками. Конечно, дерзко, но у тебя получится. Ага, да и выбора особенного нет. На самом деле, обо всем этом Слава успела мельком подумать, поэтому никакого оружия, кроме ритуального ножа, и не брала. А что касается шляхов, полагала грамотность богов вряд ли сильно изменилась с момента, когда там работала мама. А она всегда сетовала, что они даже не пытаются составить и систематизировать знания ведьм о ведьмах. Хотя с тем, что объединение все таки произошло, можно было бы, наконец, столько информации получить, ранее скрытой. «Я больше лезть не буду. Это твое самоубийственное решение. Тебе и нести за него ответственность». Этим словам Ленки Слава улыбнулась. Во-первых, она и не планировала все сваливать на сестру ей и так проблем с семьей хватает. А во-вторых, как бы жестоко от родственницы это не звучало, именно благодаря этой своей черте Ленка вообще согласилась помочь. Ну или хотя бы не раскрывать славу слишком быстро. Машина остановилась у многоэтажки. Да уж, Ленка определенно стремилась всеми силами жить не как ведьма, раз уж отказалась от проявления сил. Слава неловко потерла браслет на руке, набираясь этим жестом уверенности. Ей редко приходилось бывать в большом скоплении людей. Все-таки Лена очень быстро оформила все необходимые доставки на дом для всей семьи. И Лена, и Слава проследили взглядом за домовым, замученным недобросовестными жильцами. То, что он не поздоровался с Леной, а также отсутствие связи у нее с этим домом, показало, что Лена не хозяйка здесь. Даже той маленькой коморке, которую, похоже, снимала. Никогда ранее Слава не задумывалась, насколько финансово трудно может быть Лене с такой-то семьей. Ведь сестры не только поддержки не оказывали, а скорее были обузой. Но от этих мыслей отвлекли еще более негативные чувства – страдания живущих здесь людей. Слишком многие жили тут прошлым. И неважно, хорошим или плохим, это одинаково давило, как на самих людей, так и на чувствующих это ведьм. И хоть домового Ленка, похоже, увидела, насколько слава знала, ей доступно осталась только возможность их видеть, но менее четко, чем сестры. То атмосферу дома вообще не замечала, иначе сейчас так легко не поднималась бы по лестнице. В ее квартире творился настоящий беспорядок, а еще не было ничего живого. Вообще. Даже одного единственного растения как если бы в Лене не было бы и капли ведьминской крови, а еще техника. Различные гаджеты лежали на каждой поверхности стола и даже пола. Из тех, что Слава умела пользоваться, была стиральная машинка. Ленка поставила ее у них дома, вложив в изолированный металл. Предметы внутри не подвержены действию ведьминских всплесков. Поэтому Слава с сестрами подходила к машине исключительно в защитных браслетах, и перед использованием вначале нужно было открыть хранительный контейнер. Так его называла Даша. Остальную технику Слава знала только по названиям, потому что совсем изгоем быть не хотелось. Вот и изучала, как что называется и как говорят современные девушки. Потому и поддержала Ленину идею отправить близняшек в обычную школу. Сама Слава и Дарьяна учились на домашнем обучении, ведь тогда Ленка еще не придумала такие крутые браслеты. Так младшенькие и стали самыми социализированными. Галина называла это исключительно так, в их семье. Полина же сказала, что их семья все равно всегда будет выделяться, как не изучая социологию, политологию и обществознание. Более того, если изучать, будешь выделяться еще сильнее. Слава же просто любила наблюдать за их баталиями. Всегда спокойными, с огромным словарным запасом и мудрыми мыслями. Определенно, если оценивать не по возрасту, то близняшки самые старшие в их семье. Но никого, кто знает ведьм, это бы не удивило. У Полины шлях ужа, который формирует сдержанный характер со стремлением к одиночеству и целительству. Ведьмы воды вообще идут по пути отсутствия чувств и желаний. У Галины шлях кабана. Ведьмы земли ⁇ это мыслители, которые идут по пути творчества, созидания и экспериментов. У ведьм вообще много правил, заложенных в самой их сути. И действительно странно, что БК не пытается глубже копнуть в эту сторону. – Садись, краситься будем, – сказала Ленка, указывая на стул. И только сейчас Слава поняла, что сестра покупала в магазине. Краска для волос. Ну, конечно, почему она сама не подумала? Пусть еще ни разу не красилась, но знала немало. По крайней мере, из Ленкиных рассказов, меняющий свой цвет волос, наверное, раз в неделю-две. Слава послушно уселась, куда указали, и позволила делать со своими волосами что угодно. Главное, не состригла, чтоб магия Славе пригодится во всей мощи. Вообще, стоило предупредить и мелких. Думаю, они бы не сдали. А ведьминских наставлений дали бы не меньше, чем Дашка. И уж точно больше, чем я. Слава почувствовала комок злости внутри, но загасила его. Ее всегда раздражало, как легко даются ведьминские силы и знания всем ее сестрам, даже младшим. А ей – каждый шаг с трудом. Но все равно на свой ум и осведомлённость она не жаловалась, и подобное предположение, что она уж точно не справится без наставлений 16-летних девчонок, славу бесили. Лена поняла, что ступила на тонкий лед и продолжила свою работу молча. Запах у средства был отвратительный. Атмосфера дома все еще оставалась давящей, а предстоящие сложности пугали. Слава чувствовала, что еще чуть-чуть и взорвется, но отражение в зеркале заставило ее на мгновение почувствовать себя лучше. С темными волосами она казалась гораздо более взрослой и зрелой девушкой. И даже стала походить на Дашу. Цвет глаз у них почти одинаковый, разве что у Славы потемнее, и серебро радужки отдавало синевой. В их семье вообще не сероглазой была только Ленка. А еще Лена взяла тональник. Похожим пользовалась Галина. Видимо, брала у старшей сестры и закрасила веснушки. Слава прямо видела в отражении, что Пеппи, длинный чулок, который она себя чувствовала со своими рыжими волосами и веснушками, исчезла. В таком виде ей действительно можно было бы дать 26 лет, хотя пару часов назад Слава выглядела даже младше своих двадцати. Ты же понимаешь, что твое решение смертельно опасно. Слава кивнула на вопрос Лены, подтверждая, что осознает риски. Какие бы они ни были высокими, они определенно ниже, чем у Дарьяны. Это телефон. Доставая его из коробки только для важных звонков. Начала доставать свои шпионские штучки Лена, информируя об их действии. Сама понимаешь один всплеск и телефончик одноразовый. Вот этот баллон поможет тебе подкрашивать волосы, если совсем срочно. И ты далеко. А так, я бы рекомендовала парикмахерские. Вряд ли охотники последуют туда за тобой. Слава поежилась. Даша однажды сходила в соседскую, и ей так сильно подрезали волосы, что ее силы еще год были ослаблены. Лена продолжала что-то говорить и засовывать Славе в сумку. Но переволновавшаяся младшая сестра уже отключилась от разговора. Чувствуя, как ее начинает бить нервная дрожь. Так, ладно, распечатаю инструкции. Сдалась Лена. А тебе бы убить пару нубов. Мне, по крайней мере, помогает. И старшая сестра усадила Славу за компьютер. Хотя раньше-то и в квартиру свою не пускала, боясь, что один сбой и капец. Даже браслеты не стопроцентная защита. Вдруг два сбоя подряд. Один уничтожает браслет. Вторую любимую Ленкину технику. А вот сейчас Славу допустили до святая святых. Только стрелять по людям ей совсем не понравилось. Лена вздохнула и открыла ей другую игру, показывая, что и где нажимать. Там была магия. Причем потрясающая и красивая. Такое Слава ранее не видела. А создается она без всяких ритуалов до да призывов силы. Просто жмешь кнопочку и заискрила. Но игра помогла ненадолго, все-таки этот дом слишком тяжел для тонкой ведьминской души. Так, не дожидая следующего дня, Слава в роли Дарьяны поехала в божественную канцелярию за направлением на служение.